Эпилог. Полгода спустя. Я сидела на подоконнике задумчиво смотрела на сад. Снежное покрывало укрыло землю, развесило искристую паутину на ветвях деревьев. А неожиданно трескучий мороз разрисовал окна неповторимыми кружевными узорами. Я легко подула на стекло, нарушая созданную природой красоту но мне так хотелось видеть, как появившаяся из-за облаков луна принесла еще больше волшебства. Конечно, можно было одеться и выйти погулять, тем более меня не раз звали, но в тот момент меня заворожило совсем другое. Я обещала, что просижу за компьютером не более часа, но очнулась только к вечеру. Как мы договорились с самого начала, Марсден с пониманием относился к этой моей особенности и даже почти смирился но проблема была в том, что совесть мучила меня. Было Рождество, внизу нарядили ель, а мы с блондином ждали гостей. Как говорится, не прошло и полугода, как Кара смогла найти время, чтобы встретиться со мной. Впрочем, я ее не осуждала. Она нашла своего блондина, умудрилась через месяц выйти за него замуж и уже ждала малыша. Все произошло так быстро, что теперь минимум трижды в неделю она звонила мне, делилась впечатлениями от своего положения и состояния. Пыталась убедить, что надо как можно скорее выйти замуж и забеременеть, чтобы самой испытать все вышеперечисленное. Я не спорила. А сейчас, рассматривая заснеженный сад, все сильнее склонялась к мысли, что, наверное, именно этого и хочу. Тем более, отношения с Маржданом прошли проверку на прочность не только событиями полугодовой давности, но и совместным проживанием, чего я очень боялась, если быть совсем откровенной. Мы притерлись друг к другу довольно быстро, решив не тратить наше время на скандалы и недомовки. Научились слушать и просто любили друг друга. И эта любовь соединяла нас все сильнее с каждым днем. Я думала, что рано или поздно появится что-нибудь такое, что испугает и заставит меня сбежать. И да, у Мартона действительно были недостатки, но я любила их. Вообще, я любила в нем все. Даже то, что изначально меня нервировало, а таких моментов было достаточно. Нет, он не разбрасывал носки и не сидел на диване, ожидая, когда я подам ему ужин. Наоборот, с удовольствием готовил сам, а на диван тащил меня». Я и не думала отказываться, тем более, что полюбила до безумия вид и запах горящего камина, а диван перед ним был таким удобным. Проблема возникала с ванными комнатами. Но когда мы разделили их, то раздражающий фактор с грязным зеркалом и брошенным на пол полотенцем пропал сам собой. А уборка дома с самого начала меня не касалась, благодаря Н, которая оказалась настоящей находкой. Сам ремонт мы окончательно закончили через пару месяцев, причем половину срока потратили на согласование дизайна и обстановки. После этого проявились другие моменты. Марден бескомпромиссно требовал, чтобы я уходила спать вместе с ним, а не сидела за компьютером, отчего мне иногда приходилось тихонько, чтобы не разбудить блондина, красться по ночам к ноуту, а потом умудряться вернуться к любимому до того, как он проснется вы срабатывала не всегда, и невольно я переключалась на почти нормальный режим дня. Но за это Мартин с пониманием оставлял меня в одиночестве поработать днем. Еще он с каким-то маниакальным упрямством хотел заполнить собой все вокруг меня, сопровождал даже в поездках по магазинам, не говоря уже про более дальние расстояния. Это пугало, и я машинально отстранялась. Наверное, поэтому на все его предложения пожениться я так и не ответила согласием. Их было немало, но я элементарно боялась, что он начнет меня контролировать и указывать, как жить. И если контроль за перемещениями присутствовал и немалый, то в остальном все было наоборот. Марсдана интересовала мое мнение по всем вопросам. От выбора отделки для дома до путешествий. Правда, в обсуждении планируемых поездок я все время ощущала подвох, Ведь знакомство с возможной свекровью, как и визит к своим родителям, я малодушно откладывала, несмотря на все намеки Марсдена. Да, снова страх, с которым я боролась, но пока так и не справилась. Просто несмотря на все годы, в памяти были живы воспоминания о другом неудачном опыте совместной жизни. Но сегодня я поняла, что готова. Осталось только дождаться нового предложения. А поступит ли оно? Или блондин привык к тому, что мы вместе и больше не желает чего-то большего? Черт. Как-то я не подумала об этом, когда раз за разом находила отговорки, чтобы не говорить «да». При этом я продолжала носить кольцо, не снимая. Риса и Лена ушли, но прабабка все же оставила мне подарок. Сила. Я чувствовала, она есть во мне, хотя развивать ее пока не желала, несмотря на уговоры Далтона. Потом он признался, что тот ящик, что я нашла в подвале дворецкий, специально оставил, собрав в него все необходимое, что может понадобиться той, кто услышит его зов, то есть мне. Но я боялась использовать магию, не в силах забыть момент, как мои мысли повлияли на Марздана. Нет. Никакого принуждения или подавления воли. Я понимала Елену, которая так радовалась истинности чувств и жалела Мэгги, согласную, но искусственную вызванные эмоции, только бы получить материальные блага. А вот перед лис я испытывала чувство вины. Она долго не могла оправиться после изгнания Мэгги, но постепенно пришла в себя, хотя продолжала страдать частичной амнезией. Дружба у нас с Элизабет так и не вышла, хотя во время случайных встреч мы довольно радушно общались. Об Алисе я скорбела искренне. После ритуала Елены она прожила всего пару дней, но умерла со счастливой улыбкой на лице, обретя долгожданный покой. И я очень надеялась, что она доказала высшим силам, что осознала свою вину и получила шанс на перерождение. «Наверное, когда-нибудь я напишу про то, что случилось на самом деле». Дверь тихо открылась, и на пороге появился Марстон. «Ты сидишь в темноте», — заметил он. «Да? Сейчас я заметила, что лампу в комнате так и не включила, довольствуясь светом из окна и ноутбука. И почти в кромешной темноте мерцал только его экран». Марстон включил свет, от чего я с непривычки заморгала, Машинально нажала на сохранение и отставила компьютер на подоконник. «Как писалось?» – с спросил блондин, подходя ближе, садясь рядом и перетягивая меня к себе на колени. «Хорошо». С радостью поделилась новостями, в которые раз порадовавшись, что во время ремонта библиотеки решили сделать такой широкий и крепкий подоконник, который к тому же подогревался. «Еще две-три главы и закончу черновик». «Через час приедет Кара», – напомнил Марсден. Ты просила выгнать тебя из-за ноута. Через час, задумчиво уточнила я, провокционно улыбнулась и обняла моего любимого мужчину. Это же такая прорва времени. К тому времени, как прозвенел звонок, мы действительно спустились вниз. И даже успели принять душ и переодеться. «Ты самый настоящий волшебник и самый лучший мужчина на свете». У меня совершенно вылетело из головы, что я обещала помочь с готовкой и накрыть на стол. Повинилась я, разглядывая накрытый стол и поражаясь изобилию. «Кстати, я говорила, что просто обожаю твое хобби». «Продолжай», — улыбнулся он. «Люблю тебя», — выдохнула я и поцеловала любимого. «А где Далтон?» — шепотом спросила я. «Все в порядке», – заговорчески сказал Марсден. «Он знает, что нельзя показываться гостям и уж тем более пугать беременную женщину». Далтон стал еще одним нашим секретом. По понятной причине мы скрывали все, что произошло с нами полгода назад, в том числе и появление Дворецкого. Я помнила тот день, когда ушли Риса и Лена, а Далтон в привычной уважительной и полной достоинство манере сообщил, что остается служить нам. Мы согласились и ни разу не пожалели о принятом решении. Далтон называл себя хранителем и больше не чинил никаких препятствий. Наоборот, умудрился ускорить процесс ремонта дома и расчистки сада. Последняя правда только после того, как Марстон с извинениями вернул на место надгробие и пообещал не трогать его дерево а за то, что Дворецкий обладал чувством такта и уважал наше право на уединение, я ценил его еще сильнее. Впрочем, не прошло недели, как я в полной мере оценила подобную удачу с присутствием духа. Далтон стал настоящим кладизом информации, что очень пригодилось мне в работе над книгой. Благодаря ему я закончила ее в кратчайшие сроки, а сам роман должен был выйти после рождественских каникул. Звонок в дверь раздался снова, а затем по ней еще и ударили. Мартин поторопился открыть, и в дом шумно ввалилась кара. Моя своенравная подруга порядком раздалась в талии, но была все так же энергична и красива. «Едва не заморозили!» – пожаловалась она. «Разве можно так поступать с беременной женщиной? Кстати, это люк!» – представила она своего мужа, который в этот момент помогал ей раздеться. «Марсден», — сказала я и едва не прикусила язык, когда увидела удивленный взгляд Люка. «Марсден», — переспросил он, — «это же фамилия», — согласился любимый. «Но мне нравится, тем более, что с этим связаны незабываемые воспоминания». «Точно», — пробормотала я. «Кстати, у меня для тебя подарок», — объявила Кара, протягивая мне сверток. Я с любопытством развернула оберточную бумагу, отметив, что упаковка повреждена, И ахнула. Заехала в издательство и попросила один экземпляр, пояснила подругам: «Дом странных снов». Почему такое название? Знаешь, каюсь, я не удержалась и прочитала, пока мы ехали. Я так рада, что, несмотря на все препятствия, они все же справились и остались вместе. Я промолчала, не найдя сразу, что ответить. Да, я сделала историю Риса и Елены счастливой. В романе они сумели справиться со всем, поженились и жили долго и счастливо. А о настоящей трагедии даже не упоминала. Зачем? Реально жизнь гораздо более жестокая. А мне хотелось сделать для них сказку, хотя бы на страницах книги. Да, все вместе мы смогли успокоить их души. Но они мучились столько лет. Несправедливо. Ты же знаешь, я люблю истории с хорошим концом, улыбнулась я. «И что пишешь сейчас?» – полюбопытствовала подруга. «Потом скажу». Я снова улыбнулась, на этот раз загадочно. «Вредина!» – притворно надулась подруга. «Тогда корми меня, мне надо за двоих есть». Марстон переглянулся с люком, и мы прошли к столу. Как и всегда, еда была великолепной, а вино – отличным. А про компанию нечего и говорить. Я соскучилась по каре, она по мне, а мужчины быстро нашли общие темы для разговора. Незаметно для себя мы договорились на ответный визит, а на следующий день Марстон пообещал провести экскурсию по Харварду. Вспомнили обстоятельства того, как я вообще появилась в этом городе, но лабра нашего знакомства с блондином Кара прессовывала себе. Я снова промолчала, лишь в очередной раз залюбовалась, с какой нежностью и заботой Люк относится к жене, и окончательно поняла, что хочу того же. Быстро взглянула на Марстона, но он лишь улыбнулся мне в ответ и подлил вина. Вечер пролетел незаметно, но когда часы показали два часа ночи, мы все же разошлись по комнатам. А позже, утомленные не только прошедшим днем, но и страстью, мы лежали в постели и любовались в окно на красивейшую зимнюю ночь. Я думала, что большего счастья быть не может, но любимый в очередной раз смог удивить. «О чем задумалась?» – спросил Марсден, поглаживая мои плечи. «Никогда не думала, что Кара так стремительно выйдет замуж и забеременеет», откровенно призналась я. «Когда любят, не сомневаются», глухо сказал блондин. «Лена, а когда решишься ты?» «Это предложение?» Я затаила дыхание. «Именно. Хотя я сбился со счету, сколько раз просил тебя выйти за меня. Кольцо ты носишь, но дату обсуждать не желаешь. В чем причина? Сомневаешься?» «Вовсе нет, просто...» Повернулась, привстала и посмотрела на Марсдана. «Я так люблю тебя!» «Это все, что я хотела услышать!» Блондин протянул руку, достал из кармана брюк бархатную коробочку и открыл ее. «У меня было время подумать. Когда я хотел надеть тебе его полгода назад, ты сбежала. Хорошо, решил я. Наверное, с новым кольцом связано больше приятных воспоминаний и не настаивал», заметил он. «Лена!» Мне бы хотелось, чтобы ты носила именно фамильное. Ты сделаешь меня счастливым, если примешь его, и мы, наконец, назначим дату». Я смотрела на кольцо, и эмоции захлестывали меня с головой. Я действительно испугалась тогда и отчаянно не хотела носить именно этот символ любви и верности. Марстан прав. Слишком много неприятных воспоминаний. Но если подумать... Когда Рис надела его и Лене на палец, это была одна из немногих счастливых минут в их жизни. «Весной», — решительно сказала я, — «как только будет тепло». «Не хочу ждать так долго», — возразил блондин. «Проводим кару и люка, купим билеты и отправимся туда, где тепло, раз ты скучаешь по солнцу. Как ты смотришь на то, что мы проведем церемонию на пляже?» Но, растерялась я, больше никаких отговорок, решительно заявил мой любимый мужчина. Вместо ответа я потянулась к его губам. Поцелуй был сладким, дурманящим и сводящим с ума. Как и всегда, все вокруг перестало существовать, а когда я очнулась, то обнаружила, что фамильное кольцо Марзданов украшает мой палец. Все сомнения окончательно исчезли, словно их и не было. Что здесь сказать? Прошедший год выдался непростым, но на его место пришел новый, и я смотрела в будущее уверенно. Далтон говорил о любви, доверии, готовности уступать. У нас с Мажданом все это было. А если впереди ждут новые испытания? Вдвоем мы справимся со всем, что нам уготовано судьбой, и обязательно победим. Вы прослушали книгу. Читала Елена Кондратьева.